Сон второй. Сны мои становятся все тяжелее. Возникает зал на неизвестной и большой станции где-то в северной части Крыма. На заднем плане зала необычных размеров окна. За ними чувствуется черная ночь с голубыми электрическими лунами. Случился зверский, непонятный в начале ноября в Крыму мороз. Сковал Севаш, Чонгар, Перекоп и эту станцию. Окна леденели, и по ледяным зеркалам время от времени текут змеиные огненные отблески от проходящих поездов. Горят переносные железные черные печки и керосиновые лампы на столах. В глубине, над выходом на главный перрон, надпись по старой орфографии «Отделение оперативное». Стеклянная перегородка, в ней зеленая лампа казенного типа и два зеленых, похожих на глаза чудовищ, огня кондукторских фонарей. Рядом на темном облупленном фоне белый юноша на коне копьем поражает чешуйчатого дракона. Юноша этот Георгий Победоносец, и перед ним горит граненая разноцветная лампада. Зал занят белыми штабными офицерами, большинство из них в башлыках и наушниках. Бесчисленные полевые телефоны, штабные карты с флажками, пишущие машинки в глубине, на телефонах то и дело вспыхивают разноцветные сигналы, телефоны поют нежными голосами. Штаб фронта стоит третий сутки на этой станции, и третий сутки не спит, но работает как машина, или лишь опытный и наблюдательный глаз мог бы увидеть,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 Волосы у него черные, причёсаны на вечный неразрушимый офицерский пробор. Хлудов-Курнос, как Павел, брит, как актёр, кажется, моложе всех окружающих, но глаза в него старые. На нём солдатская шинель, подпоясан он ремнём, по ней не то, по бабье не то, как помещики подпоясывали шлафрок. Погоны суконные, и на них небрежно ношит черный генеральский зигзаг.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 Это не шахматы, и не царское незабвенное село. Точка. Подпись Хлудов. Точка. Главан передает написанное кому-то. Зашифровать. Послать главнокомандующему. Первый штабной, осветившись сигналом с телефона, стонет в телефон. Да. Слушаю, слушаю. Будённый? Будённый. Второй штабной стонет в телефон. Таганаш. Таганаш. Третий штабной стонет в телефон. — Нет! На Карпову балку! Голован, осветившись сигналом, подает Хлудову трубку. — Аж присоединяйство! Хлудов в трубку. — Да. Да. Да. Нет. Да. Возвращает трубку Головану. — Мне коменданта. Голован. — Коменданта! Голоса эхо побежали. — Коменданта! Коменданта! Комендант, бледный, косящий глазами, растерянный офицер в красной фуражке, пробегает между столами, предстает перед Хлудовым. Хлудов. Час. Жду бронепоезд, офицер, матоганаш. В чем дело, в чем дело, в чем дело? Комендант, мертвым голосом. Начальник станции, ваше происходительство, доказал мне, что офицер пройти не может. Хлудов.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 Останавливается около Хлудова. Тих и внимателен. Хлудов обращается к нему. Никто нас не любит. Никто. Из-за этого трагедии, как в театре, все равно. Тихий-тих. Хлудов яростно. Печка с угаром, что ли? Голован. как нет. Угару нет. Перед Хлудовым предстает комендант, а за ним начальник станции. Хлудов, начальнику станции. — Вы доказали, что бронепоезд пройти не может. Начальник станции говорит и движется. Но уже сутки человек мертвый. — Так точно, ваше председательство? — Физической. Силы возможности нету. Вручную сортировали и забили, значит, пробка. Хлудов. — Вторая, значит, с угаром...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 Начальник станции говорит вздор. Ваше высокоприсовательство. За что же такое подозрение у меня? Детишки. Еще при государе императоре Николай Александрович. Оля и Павлик, детки. Тридцать часов не спал ведь Богу. И лично председателю Государственной думы Михаилу Владимировичу Родзянко. Известенно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 школу не хотели. Тихий берет начальника станции под руку и уводит. За ними комендант. Хлудов. Вальс? Главан. Чарнота подходит, ваше происходство. Начальник станции за стеклянной перегородкой оживает, кричит в телефон. Аристафор Федорович! Христом Богом заклинаю с четвертого и пятого пути все составы в сплошную гони на таганаж. Саперы будут. Как хочешь, толкай Господом, заклинаю. Николаевна появилась возле начальника станции. — Что такое, Вася, что? — Начальник станции. — О, беда, Николаевна, беда над семьей. Ольку, Ольку, волоки сюда, в чем есть волоки. Николаевна, Ольку, Ольку? Исчезает. Вальс обрывается. Дверь с перона открывается, и входит Чарнота. В бурке и папахе. Проходит к Хлудову. люська вбежавшая вместе с Чарнотой, остается в глубине у дверей. Чарнота. Чангарского дефиле, ваше председательство. Сводная кавалерийская дивизия подошла. Хлудов молчит, смотрит на Чарноту. Ваше председательство указывает куда-то вдаль. Что же это вы делаете?» внезапно снимает папаху. «Рома, ты генерального штаба! Что же ты делаешь? Рома, прекрати!» Хлудов. «Молчать!» Чернота надевает папаху. «А босс бросите здесь? Пойдете на Карпову балку, станете там?» Чернота. «Служил!» Отходит. Люська. Куда? Чернота тускла. На карповую балку. Люська. Я с тобой. Бросаю я этих раненых и серфию мультифозную. Чернота тускла. Можешь погибнуть. Люська. Ну и слава богу! Уходит с чернотой. Послышалось лязганье, стук, потом страдальческий вой бронепоезда. Николаевна врывается за перегородку, тащит Ольку, закутанную в платок. николаевна вот она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 Начальник станции. Олечка, ребенок, способная девочка. Служу двадцать лет и двое суток не спал. Клудов. Да, девочка. Серсо. Серсо играет? Да. Достоит из кармана карамель. Девочка, на. Курить доктора запрещают, нервы расстроены. Да не помогает карамель. Все равно курю и курю. Начальник станции. Бери, Олеченька, бери генерал добрый скажи алёшенька мерси! — подхватывая только на руки уносит за перегородку и николаевна исчезает с олькой опять послышался вальс и стал удаляться из двери не той в которую входил чернота а из другой входит парамон ильич корзухин это необыкновенный европейского вида человек в очках в очень дорогой шубе и с портфелем подходит к головану подает ему карточку Главан передает карточку Хлудову. Хлудов. Я слышу. Корзухин. Хлудову. Чуть не мне представиться. Товарищ министра торговли Корзухин. на Совет министров. Уполномочил меня. Ваше происходительство. Обратиться к вам с тремя запросами. Я только что из Севастополя. Первое. Мне поручили узнать о судьбе арестованных в Симферопле пяти рабочих, увезенных согласно вашего распоряжения сюда в ставку. Хлудов. Так. Ах, Да. — Ведь вы с другого пирана. — Исаул! — Предъявите арестованных господину товарищу министра. — Голован, прошу за мной. — При общем напряженном внимании ведет Корзухина к главной двери на заднем плане, приоткрывает ее и указывает куда-то ввысь. Корзухин вздрагивает. Возвращается с Головановым к Хлудову. — Хлудов. — Исчерпман первый вопрос. — Слушай, второй. Корзухин, волнуюсь. Второй касается непосредственно моего министерства. Здесь на станции застряли грузы особо важного назначения. И спрашиваю разрешения и содействия вашего происходительства к тому, чтобы их срочно протолкнуть в Севастополь. Клодов мягко. — А какой именно груз? Корзухин. — Экспортный пушной товар, предназначенный за границу. Клодов, улыбнувшись. а А-а-а. — Пушная экспортная. — А в каких составах груз? — Корзухин подает бумагу. — Прошлось. — Клудов. — Исал Голован. — Составы, указанные здесь, выгнать в тупик, в керосин и зажечь. Голован, приняв бумагу, исчез. — Мягко, покороче, третий вопрос. Корзухин остолбенев. О положении... — На фронте? — Хлудов зевнул. — Ну, какое может быть положение на фронте? — Бестолыч. Из пушек стреляют. Командующему фронтом печку с угаром под нос подсунули. Кубанцев мне прислал главнокомандующий в подарок, а они басы. Ни ресторана, ни девочек. Зеленая тоска. Вот и сидим на табуретах, как попугаи. Меня интонацию шипит положение поезжайте господин Корзухин, в севастополь и скажите чтобы доловые гниды укладывали чемоданы красные завтра будут здесь и еще скажите что заграничным шлюхом с собой их манжет не видать пушной товар карзухин нелыханно травляно озирается я буду ведь честью одолжить об этом к главнокоманующему — Вежливо. — Пожалуйста. Корзухин, пятясь, уходит к боковой двери по дороге спрашивает спрашивает. — Какой поезд будет на Севастополь сейчас? Никто ему не отвечает. Слышно, как подходит поезд. Начальник станции мертвее предстает перед Хлудовым. — С керманаке мальчи особое назначение. Хлудов. — Смирно, господа офицеры! Вся ставка встает. В тех дверях, из которых выходит Корзухин, появляются двое конвойных казаков в малиновых башлыках. Вслед за ними белый главнокомандующий, взаломленный на затылок папахе длиннейшие шинели с кавказской шашкой, а следом за ним высокопреосвященнейший африкан, который ставку благословляет. Главнокомандующий. — Здравствуйте, господа штабные. — Здравствуйте, ваше сахарство. Клудов. — Да прошу разрешение рапорт представить вашему высокопревосходительству конфиденциально главнокомандующий да всеазать помещение африкану владыка у меня будет конфиденциальный разговор с командующим фронтом африкан в добрый час в добрый час все выходят их лудов остается наедине с главнокомандующим лудов три часа тому назад противник взял юшнь большевики в крыму главнокомандующий — Конец, Холдов. — Конец. Молчание. Главнокомандующий в дверь. «Владыка — Владыка! Африкан встревоженный появляется. — Владыка, западноевропейскими державами, покинутые коварными поляками, обманутые в этот страшный час только на милосердие Божие уповаем. Африкан понял, что наступила беда. Ай -яй -яй -яй -яй — Ай-яй-яй-яй-яй, главнокомандующий. «Помолитесь, владыка святой!» Африкан перед Георгием Победоносцем. «Всемогущий Господь, за что? За что новое испытание посылаешь чадом своим? К крестову именитому воинству с нами крестная сила она не излагает врага благословенным оружием!» В стеклянной перегородке показалось лицо начальника станции, тоскующего от страха. «Клодов».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 — Вы явно нездоровый генерал. Я жалею, что вы летом не уехали за границу лечиться, как я советовал. — Хлудов. — Ах, вот как. А у кого бы ваше высокопревосходительство, ваши солдаты на перекопе вал удерживали? У кого бы чернота в эту ночь с музыкой с Чангара на Карпову балку пошел? Кто бы вешал, вешал бы, кто ваше высокопревосходительство? — Главнокомандующий темнее. — Что это такое? «Африкан. Господи, воззри на них, просвети и укрепи. Аще царство разделится, вскоре разорится!» «Главнокомандующий. Впрочем, сейчас не время, Хлудов. «Да, не время. Вам нужно немедленно возвращаться. Все вас топали». «Главнокомандующий. Да». Вынимает конверт, подает его Хлудову. «Прошу немедленно вскрыть, Хлудов. а, -а, -а, -а. Уже готово. Вы предвидели? Это хорошо». «Ныне отпущающий работвоего владыка!» «Слушаю!» — кричит. «Поезд! Главнокомандующему! Конвой! Ставка!» Начальник станции за перегородкой бросается к телефону. «Керманки, мальчи! Дай жезл! Дай жезл!» Появляются конвойные, казаки и все штабные. Главнокомандующий. «Командующий фронтом!» — ставка берет под козырек.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 «Графиня, ценой одного рандеву, хотите, пожалуй, я вам назову?» «Главнокомандующий, что это?» «Голован, командир гусарского полка, граф де Бризар, контушен в голову». «Хлудов, как во сне. Чангар, Чангар...» «Главнокомандующий, в мой поезд со мной в Севастополь!» Быстро выходит в сопровождении конвойных казаков. «Африкан, господи, господи!»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 Генералу Барбовичу приказ от неприятеля оторваться рысью в Ялту и грузиться на суда. поставки ставке проносятся шелест, аминь, аминь. Потом могильная тишина. Другого, генералу Кутепову, оторваться в Севастополь и грузиться на суда. Фостикову с кубанцами в Феодосию. Калинину с донцами в Керчь. Черноте в Севастополь, всем на суда. Ставку свернуть мгновенно в Севастополь. «Крем сдан!» Голован, поспешно выходя. «Летчиков! Летчиков!» Группы штабных начинают таять. Сворачиваются карты, начинают исчезать телефоны. Послышалось, как взревел поезд и ушел. Суета. Порядка уже нет. Тут распахивается дверь, с которой выходил чернота, и появляется Серафима в бурке. За ней Голубков и Крапилин, пытающийся ее удержать. Голубков. Серафима Владимировна, помните, сюда нельзя, удивленным штабным. Тифозная женщина. Крапилин. Так точно, тифозная. Серафима звонко. Кто здесь, Роман Хлудов? При этом нелепом вопросе возникает тишина. И Хлудов. Ничего, пропустите ко мне. Хлудов. Это я. Голубков. вы Не слушайте ее, она больна. Серафима. Из Петербурга бежим. Все бежим, да бежим. Куда? К Роману Хлудову под крыло. всех Хлудов, Хлудов, Хлудов. Даже снится Хлудов. Улыбается. Вот и удостоилось лицезреть. Сидит на табуретке. А кругом висят мешки. Мешки, да мешки. Зверюга. Шакал. Голубков отчаянно. У нее Тиффона бредит. Мы из эшелона... Клудов звонит, из стены выходят Тихий и Гурин. Серафима. — Ну что же, они идут, и всех вас прикончат. В группе штабных шорох. <сос> — Коммунистка. Глубков. — Что вы, что вы? Она жена товарища министра Корзухина. Она не отдает себе отчета в том, что говорит. Клудов. — Это хорошо, потому что, когда у нас отдавая отчет, говорят, ни слова правды не добьешься. — Глубков. — Она Корзухина, Хлудов. — Стоп, стоп, стоп. — Корзухина. Это пушной товар. Так этого негодяя еще и жена коммунистка. — Благословенный случай. Но я с ним сейчас посчитаюсь. Если только он не успел уехать, дать мне его сюда. Тихий дает знак Гурину, и тот исчезает. Тихий, мягко, Серафиме. — Как ваше имя отчество? — Голубков. «Серафима Владимировна! Серафима!» Гурин вводит Корзухина. то смертельно бледен, чует беду. «Вы, Параман Ильич Корзухин?» «Корзухин, да, это я!» Голубков. «Слава Богу, вы выехали нам навстречу, наконец-то!» Тихий, ласково Корзухина. «Ваша супруга, Серафима Владимировна, приехала к вам из Петербурга. Корзухин посмотрел в глаза Тихому и Хлудову, учуял какую-то ловушку. — Никакой Серафимы Владимировны не знаю. На эту женщину вижу впервые в жизни. Да никого из Петербурга не жду, это обман! Серафима, поглядев на Корзухина мутно, — А, отрекся, У -у -у, гадина! Корзухин, — Карзухин, Это шантаж! Голубков отчаянно, — Пармон Ильич, что вы делаете? Этого не может быть! Хлудов. Искренний человек, а? Ну, ваше счастье, господин Корзухин, пушной товар. Вон! Корзухин исчезает. Голубков. Умоляю вас допросить нас. Я докажу, что она его жена. Хлудов тихому. Взять обоих допросить. Тихий Гурину. Собирай в Севастополь. Гурин берет Серафиму под руку. Голубков. Вы же интеллигентные люди. Я докажу. Серафима. Вот один только человек и нашелся в дороге. Ах, Крапилин, красноречивый человек, что ж ты не заступишься? Серафиму и Голубкова уводят. Крапилин, став перед Хлудовым. Точно так. Как в книгах написано. Шакал. Только одними удавками войны не выиграешь. Да что ты, мировой зверь, порезал солдат на перекопе? Попался тебе, впрочем, один человек, женщина. Пожалела удавленных только и всего, на мимо тебя не проскочишь. Не проскочишь сейчас, ты человек от сапы в мешок. Стервятиной питаешься. Тихий. Позвольте убрать его, ваше происходительство. Гулков. Нет. В рассказывает здравые мысли насчет войны. — Поговори, солдат, поговори. Тихий манит кого-то пальцем, и из двери контрразведывательного отделения выходят два контрразведчика. Шепотом — доску. Появляется третий контрразведчик с куском фанеры. Хлудов. — Как твоя фамилия, солдат? Крапелин, заносясь в гибельные выси. — Да что фамилии — Фамилии у меня неизвестная Крапилин Вестовой. — А ты пропадешь, шакал, пропадешь, — оголтелый зверь в канаве. Вот только подожди здесь, на своей табуретке. Улыбаясь, да нет, убежишь, убежишь Константинополь. Хромер ты, только женщин вешать до да слесарей. — Хлудов, ты ошибаешься, солдат. Я на Чангарскую гать ходил с музыкой и на два раза ранен, — Крапилин. — Все губернии плюют на твою музыку! Вдруг очнулся, вздрогнул, опустился на колени, говорит жалобно, — Ваше высокопредсказительство. Смилуйтесь над Крапилиным, я был в забытии! Хлудов. — Нет, плохой солдат. Ты хорошо начал, окончил скверно. Валяешься в ногах, повесить его. Я не могу на него смотреть разведчики мгновенно накидывают на крапи на черный мешок и увлекают его вон головам появляясь приказание ваше происходительство исполнено летчики вылетели хлуов всем в поезд господа готовь исол мне конвой и вагон все исчезают один берет телефонную трубку говорит в нее командующий фронтом говорит на бронепоезд офицер передать чтобы прошел сколько может по линии и... Огонь! Огонь! Патагонашу огонь! Огонь! Пусть в землю втопчет на прощание Потом пусть рвет за собой путь и уходит в Севастополь. Кладет трубку. Сидит один, скорчившись на табуретке. Пролетел далекий вой бронепоезда. Чем я болен? Болен ли я? Раздается залп.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 большевик последующий мачтой другой мешок дальше ничего не видно холодов один в полутьме смотрит на повешенного крапилина я болен я болен так не знаю чем олька появилась в полутьме выпущенная в панике тащится в валенках по полу начальник станции в полутьме ищет и сонно бормочет «Дура, дура Николаевна! Олька, Олька-то где, Олечка? Оля, куда ж ты, дурочка, куда ты?» Схватывает только на руки, иди на руки, на руки к отцу, а туда не смотри. Счастлив, что незамечен проваливается в тьму, и сон второй кончается. Конец первого действия.